Шантаж. Будучи назначен контролировать подготовку процесса, направленного против Зиновьева и Каменева, Ежов, по-видимому, уже знал, что через несколько месяцев Сталин назначит его наркомом внутренних дел. Только этим можно объяснить необычный интерес, какой он проявлял к методам оперативной работы НКВД и к чисто технической стороне обработки заключенных он любил появляться ночью в обществе Молчанова или Агранова в следовательских кабинетах и наблюдать, как следователи вынуждают арестованных давать показания. Когда его информировали, что такой-то и такой-то, до сих пор казавшийся несгибаемым, поддался, Ежов всегда хотел знать подробности и жадно выспрашивал, что именно, по мнению следствия, сломило сопротивление обвиняемого Время от времени Ежов и сам прикладывал руку к следствию. Мне рассказывали, как несколько вечеров подряд он работал со старым большевиком, заслуги которого перед страной были широко известны, и с его женой, тоже старым членом партии. Я не стану приводить их настоящих имен, потому что, боюсь, как бы преследования не коснулись их детей, которые, по моим данным, пережили сталинщину и смерть своих родителей условимся называть этого старого большевика Павлом Ивановичем, а его жену Еленой Ивановной. Павел Иванов, человек аскетичной внешности, при царском режиме подвергался неоднократным арестам и отбыл десятилетний срок на каторге. В годы гражданской войны он стал выдающимся военачальником. Его жена тоже имела немалые заслуги перед революцией, пользуясь широкой известностью среди старых членов партии. Оба они примкнули к троцкистской оппозиции и после ее разгрома были сосланы в Сибирь. В 1936 году их доставили в Москву и поместили во внутреннюю тюрьму НКВД. У Ивановых было двое сыновей. Младший, которому к тому времени исполнилось 15 лет, жил в Москве с бабушкой Следователи работали с Ивановым и его женой целых четыре месяца, однако безуспешно. Иванов оставался тверд, как кремень, и не поддавался на уговоры и угрозы. Елена Ивановна, женщина очень экспансивная, со всей страстью парировала домогательство следователей, правда, в ее позиции было одно слабое место, которое в конце концов и оказалось для нее роковым то ли потому, что сама она была кристально честным человеком, то ли потому, что следователи хорошо разыгрывали свою роль, у Елены Ивановой создалось впечатление, что НКВД верит, будто старые большевики намеревались убить Сталина. Поэтому она считала своей главной задачей убедить их, что не она, не муж ни их товарищи по сибирской ссылке, никогда ничего не слышали о заговоре против Сталина, и что НКВД введен в заблуждение информации, исходившей от какого-то слишком усердного агента-провокатора. Ну, как это часто встречается среди арестованных, не очень искушенных в вопросах права, она ошибочно полагала, что не обвинители должны доказать ее виновность, а, напротив, она должна доказать им, что невиновна в приписываемых ей грехах. Как-то поздним вечером Ежов в сопровождении Молчанова зашел в помещение, где допрашивали Елену Иванову. Услышав, что это Ежов, она взволнованно обратилась к нему, приводя те же доводы, какими безуспешно пыталась воздействовать на следователей она умоляла его сказать только, что ей следует сделать, чтобы доказать невиновность свою и своего мужа, и она докажет. На это Ежов отвечал, что НКВД слезам не верит, и что для спасения обоих, а также чтобы оградить своих детей от грозящих им неприятностей, она может сделать лишь одно — искренне раскаяться и помочь партии. — Вы отрицаете, что обсуждали план убийства товарища Сталина, потому что боитесь ответственности, — заявил Ежов. — Ничего подобного, — воскликнула Елена Ивановна. — Как мне убедить вас, что я отвергаю эти обвинения не из трусости, а потому что я невиновна? И тут ей в голову пришла отчаянная идея. — Я вам докажу, — истерически закричала она, — что я не трушу. Если вам угодно, я сию же минуту напишу тут, в вашем присутствии, заявление, что я хотела убить Сталина, хотя это и неправда. Я это сделаю только, чтобы доказать вам, что если я отвергаю ваше обвинение, то не из трусости, а от того, что я невиновна. — Прекратите провокацию, — прошипел Ежов. — Это не провокация, — кричала Елена Ивановна. — Дайте мне, я сейчас же подпишу. «Посмотрим», — буркнул Ежов. Он сделал следователям знак, чтобы они воспользовались состоянием обвиняемой. Те не двинулись с места. Только после того, как Ежов повторил свое приказание, один из следователей поспешно набросал от имени Елены Ивановой такой текст. «Будучи настроенной враждебно к руководству партии, она чувствует себя способной совершить террористический акт, направленный против Сталина». Следователь подсунул эту бумажку Елене Ивановой и подал ей перо. Она заколебалась на секунду, затем, повернувшись к Ежову, произнесла, — Вы знаете, что все тут написанное неправда, но я это подписываю, полагая, что совесть вам не позволит использовать это против меня. И она подписала бумажку это было все равно, что подписать себе смертный приговор. Ежов отправил Елену Иванову обратно в тюремную камеру, приказал привести ее мужа и объявил ему, что его жена только что во всем созналась. Будучи в сибирской ссылке, она обсуждала с ним и с другими ссыльными секретную директиву Троцкого о необходимости убийства Сталина. В доказательство Ежов предъявил, павлу иванову признание подписанное его женой заметив при этом что у следователя не нашлось времени подробно запротоколировать ее показания увидев подпись своей жены павел иванов выкрикнул в лицо ежову что вы с ней сделали в этот вечер он впервые утратил выдержку однако он по прежнему отказывался оговаривать себя и своих товарищей То обстоятельство, что Ежов являлся секретарем Центрального комитета партии, не производило на Иванова никакого впечатления, и когда тот принялся оскорблять его и поучать, что большевик, дескать, должен жертвовать чем-то для партии, Иванов ответил, «Мне хотелось бы знать, чем вы пожертвовали для партии. Я что-то не слышал вашей фамилии ни в царском подполье, ни в дни октября, ни в гражданскую войну». Может, вы скажете, откуда вы взялись? Ежову пришлось в присутствии следователей проглотить эту пилюлю, так что весть о том, как Иванов отбрил Ежова, быстро разнеслась среди сотрудников НКВД. На другой день Ежов опять вызвал Иванова, стараясь запугать его всеми доступными ему средствами. Убедившись, что угроза не действует на обвиняемого, он в присутствии Иванова Приказал следователям арестовать его сыновей. «Но моему младшему сыну всего пятнадцать лет», — сказал Иванов. Прошло еще несколько дней, и Ежов снова явился обрабатывать Иванова. На этот раз он был настроен более миролюбиво и обещал ему от имени Сталина, что если тот подчинится воле партии, ЦК, примет во внимание его прежние заслуги перед революцией, Ежов предлагал Иванову серьезно подумать о будущем его сыновей и о том, что может с ними произойти, если их арестуют. — Но они еще не арестованы? — спросил Иванов. — Это мы сейчас выясним, — ответил Ежов. — Может быть, их еще не успели взять. Ежов прекрасно знал, что сыновья Иванова еще находятся на свободе. Отданный им приказ об их аресте с самого начала был провокацией, рассчитанной на то, чтобы сломить упорство Иванова. Однако, продолжая играть на его нервах, Ежов предложил одному из следователей позвонить во внутреннюю тюрьму и узнать, содержатся ли там сыновья Иванова. Пока следователь с телефонной трубкой в руке ждал ответа из тюрьмы, доложили, что сыновья Иванова у них не числятся, Ежов спросил у Иванова номер его квартирного телефона, снял трубку и позвонил ему домой. К телефону подошла теща Иванова. «Говорят, из НКВД», — объявил ей Ежов. «Павел Иванов хочет знать, как себя чувствуют его дети». В ночной тишине Иванов, сидя близко от аппарата, мог слышать голос старой женщины. Она отвечала, что старшего внука нет в Москве, а младшенький здоров и сейчас спит. Ежов повторил ее фразу и протянул трубку Иванову. Но тот задыхался от волнения и не хотел, чтобы об его состоянии узнали близкие. Хотите ей что-нибудь передать? спросил ежов скажите ей чтобы берегла мальчика с трудом ответил иванов и пусть переделает для него мое зимнее пальто ежов повторил в трубку эти слова в эту минуту павел иванов упал грудью на стол и закрыв руками лицо горько зарыдал наследователей эта сцена произвела тяжелое впечатление Они сидели, стараясь не встречаться друг с другом глазами. Перед ними плакал старый большевик, закаленный царской каторгой, но не сумевший сдержать слез в советской тюрьме. Один из следователей, присутствовавший при этой сцене, потом говорил мне, «Никогда в жизни я не встречал такого подлеца, как этот Ежов. Ведь он всем этим только тешится». Ежов действительно торжествовал. Сопротивление Павла Иванова было сломлено. Когда Иванов, мучимый тревогой за судьбу своих сыновей, узнал, что беда их не коснулась и что младший сын спокойно спит у себя дома, он был готов сделать все, что от него потребуют, лишь бы отвести опасность от них. По сигналу, данному Ежовым, следователи поспешно подготовили короткий протокол допроса, в котором говорилось, что в 1932 году Иванов узнал от И.Н. Смирнова, будто бы от Троцкого получена директива начать действовать против руководства партии террористическими методами, и что в соответствии с этой директивой он, Павел Иванов, выделил одного из сильных троцкистов некоего и отправил его в Москву для убийства Сталина. Подписав протокол, Иванов сказал Ежову, что, насколько он помнит, в ссылке вместе с ним не было человека, носившего такую фамилию. Ежов промолчал.